Он в трамвае холодный. Стекла покрылись изморостью, и вагон кажется длинным ящиком, оклеенным белой бумагой. Кое-где на стеклах темнеют круглые, как пятачки окошечки. Это работа безпаспортных пассажиров. Но какой мальчик или девочка не выдует на стекле такое окошечко, чтобы увидеть улицу? Андрей сидел с поднятым воротником пальто, Засунув руки глубоко в карманы и через темное окошечко на стекле смотрел на улицу. Мелькали неясные очертания зданий, огоньков, но что в такой пятачок рассмотришь? Поленились девочки выдуть побольше. А девочки старались, вот и памяти себе оставили. Ногтем на стекле нацарапали Вера, Тома. Андрей добродушно усмехнулся. И как не тепло было в кармане руке, Вытащил на холод. В руке у него голубая, ровненькая бумажка, сложенная вдвое. Сверху печатные буквы, пригласительный билет. Андрей раскрыл его. Аккуратным, круглым почерком выведено. «Уважаемая Ирина Федоровна, убедительно просим вас посетить наш школьный праздник юных швей. Праздник состоится 5 февраля в 7 часов вечера». «Это Светлана так старалась» выводила буквочки. Отдав Андрею билет, она сказала, «Пусть мама обязательно приходит». «Я передам», — ответил он, «а там уж сама решит. Знаешь, какая она теперь занятая? То собрание, то университет культуры, то в театр идет». Андрей вспомнил карие, блестящие и будто испуганные глаза Светланы. «Нет-нет-нет», — быстро сказала она, «твоя мама должна обязательно быть». Скажи, что без нее праздник не начнем. Он улыбнулся и спрятал билет. Потом оглянулся на кондукторшу и нацарапал ногтем маленькие буквы Света. И от этих пяти букв, появившихся на белом атыне стекле, ему словно бы стало теплее. Соскочив с подножки, Андрей бодрым шагом направился к дому. Ирина Федоровна удивилась его неожиданному приходу, даже испугалась. Но когда он, не снимая пальто, объяснил, зачем пришел и отдал ей пригласительный билет, она заулыбалась, засуетилась. «Раздевайся, Андрюша, посидишь с нами, чаю выпьешь, с вареньем, а? Клубничного положу, твоего любимого!» В ее голосе столько было забот и внимания, что Андрей сказал «Да нет, я поеду, некогда». Хотел добавить мама, но в последнюю секунду от чего то застеснялся и не сказал. «Некогда мне», — повторил он. «Я только на минутку билет передать. Да и кино должны показывать сегодня по телевизору. Еще партию у настольный теннис обещал сыграть. Так приходи послезавтра, обязательно». «Как же, приду, приду», — пообещала Ирина Федоровна. «И я», — решительно заявила Нинка. «Ну, конечно, без тебя и праздник не начнется». Вспомнив слова Светланы, засмеялся Андрей, и придавил нинкин курносой на сишко. биби -би. Дайте дорогу, мы поехали!» В полупустом вагоне он сел к заиндивевшему окну и такое выдал на стекле пятно с арбуз получилось. Теперь смотреть удобно, будто в телевизор. Андрей глядел на проносившиеся мимо освещенные витрины магазинов, на людей. «Не суббота, не воскресенье, а сколько людей!» Одни куда-то спешат, другие прогуливаются, парочками ходят. Вон молодая женщина в коричневой шубке, круглую коробку несет, торт. А вон двое мальчишек, пальто расстегнутые, сами трясутся от холода. А? Что это? Удащавый, чуть сутулый человек, входивший в магазин, показался Андрею знакомым. От испуга у Андрея замерло сердце. «Зубей!» Неужели он? А может и не он. Почему обязательно он? Разве мало худощавых людей? Нет, Андрей совсем не был уверен, что видел именно Зубея. И все-таки настроение у него сразу испортилось. Приехав в интернат, он не пошел смотреть передачу по телевизору, отказался от игры в настольный теннис, а улегшись после отбоев в кровать, он с добрый час ворочался сбоку бок и не мог заснуть. Утвердили. Однако пришло утро, наступил новый день, до отказа заполненный делами, заботами, и Андрей уже почти не вспоминал о человеке, похожем на зубеи. Надо было проследить за Ромкой, чтобы заправил постель, вымылся хорошенько. Потом во дворе делали малышам снежную горку, а еще Андрей в этот день дежурил по классу. А на втором уроке писали контрольную по алгебре. Кончились уроки, новые заботы. Как там дела с кадрирующей рамкой? Утвердили образец или нет? Шесть дней прошло. Андрей и Олег отправились к Сергею Ивановичу. Заглянув в кабинет, увидели у директора посетители. Хотели было уходить, но в дверях показался сам Сергей Иванович. А рамки пришли узнать, спросил он. Пока никаких результатов, но не унывайте, все будет хорошо. Перед началом самоподготовки разнесся слух. Директор снова звонил в торговый отдел, и там ему заявили, чего звонит, надоедает. Это так быстро не делается. Другие по месяцу ждут утверждения образцов. Сергей Иванович рассердился и сказал, что будет жаловаться секретарю райкома. Ребята приуныли. Месяц. «Да что там за бюрократы? Неужели долго посмотреть, годится их рамка или не годится?» На другой день опять больше всего разговоров у мальчиков было о заводе, о рамке. Опять ходили к директору, он успокоил. Секретарь райкома все знает и, безусловно, поможет. Если мальчиков заботила судьба пионерского завода, то девочек волновал сегодняшний праздник юных швей. О празднике извещали объявления, радио, в швейной мастерской шли последние приготовления, тщательнейшим образом утюжились вещи, которые предстояло демонстрировать, снова и снова примерялись платья, устранялись малейшие дефекты, пора было подумать и о специальном помосте для показа одежды. Конечно, можно было бы демонстрировать прямо со сцены, Однако девочки хотели, чтобы все было непременно так, как в доме моделей. Поэтому Раиса Павловна, ответственная за праздник, велела Андрею и другим большим мальчикам внести в актовый зал несколько столов, сдвинуть их в центре зала вплотную и к одному из крайних столов наклонно поставить деревянный щит. Потом все это застелили ковровыми дорожками, Получилось длинное сооружение, наподобие помоста. Андрей прохаживался по помосту, проверяя, не шатаются ли столы, надежно ли держится щит, когда в актовый зал бежал Иван Кравчук. «Ура!» — закричал он. «Наша взяла! Утвердили!» «Ваня!» — сказала Раиса Павловна. «Можешь говорить потише?» Только тут Кравчук заметил воспитательницу. «Нельзя тише, Раиса Павловна! Ведь утвердили!» «Мы теперь все магазины завалим рамками!» «Да!» — увидев Андрея, вспомнил Иван. «Тебя Нытик Сомневалкин из радиостудии искал!» «Зачем я ему понадобился?» — подумал Андрей. «Может, Иван перепутал?» «Но нет!» — искали именно его. Из репродуктора вдруг послышалось. «Просим Королева зайти в радиостудию!» «Что такое?» — удивился Андрей. Перед дверью с внушительной табличкой «Пионерская радиостудия. Сигнал» Он остановился и не без робости постучал. Встретили его радушно. Постоянный корреспондент Костя Шкуркин, он же нытик-сомневалкин, крепко пожал Андрею руку, а Оптимистикова, сидевшая у стола перед микрофоном, приветливо сказала «Здравствуй, Королёв, садись, пожалуйста!» И она указала на свободный стул рядом с собой. «Мы слышали?» продолжала она что это тебе первому пришла идея изготовить нашим пионерским заводом рамки для фотографии. Так это? Вроде так, скромно ответил Андрей. Чудесно. А ты не можешь рассказать, как все это произошло? Да чего тут особенного? Это еще в каникулы было. Пришла вечером мама, газету принесла. И Андрей рассказал, как увидел заметку, как размечтался потом о заводе и на другой день утром побежал к Олегу. «Спасибо», — сказала Оптимистикова, когда Андрей закончил говорить. Обращаясь к Шкуркину, спросила. «Прокручивать не будем». «Зачем?» — ответил Шкуркин. «Я по оптическому индуктору следил. Отличная запись». «Вы что, на магнитофон меня записали?» — удивился Андрей. «Разумеется», — солидно блестя стеклами очков, сказал Костя Шкуркин. «Непосредственность — залог успеха репортажа». «Твое выступление украсит передачу о пионерском заводе. Следи за эфиром». «Ловко у них дело поставлено», — весело подумал Андрей, выходя из радиостудии. Потом Андрея взял в оборот Леня Куликов. «Садись и пиши в стенгазету заметку». И опять о том же, как ему в голову пришла эта великая идея. Тут Андрей рассердился. «Не будет ничего писать. Подумаешь, подвиг совершил». В общем, популярность Андрея росла. Митяй даже пошутил. «Быть тебе король, директором завода, или в крайнем случае главным инженером!» Андрей хотел рассердиться, но не смог. «Ну, а ты-то поступишь на завод?» «Посмотрим», — уклончиво ответил Митяй. «Есть дела и поважнее». Праздник швей. К семи часам в актовый зал стали собираться гости. Возле входа в школу на лестнице всюду стояли дежурные с красными повязками на руках, мило улыбались гостям и показывали, куда пройти. Ирину Федоровну и Нинку Андрей увидел в коридоре. В первую секунду даже не узнал их. На матери было новое коричневое платье с пояском, волосы стянуты на затылке в тугой узел, а Нинка и совсем расфронтилась. Бантики, ленточки, манжетики, воротничок — Глаза блестят, пуговицы блестят, туфельки красненькие блестят, на руке часики, будто настоящие. Праздник начался коротким выступлением директора. О юных швеях он говорил с гордостью, и было из-за чего. С начала учебного года девочки сшили очень много всякой одежды. Если бы эту работу выполняло ателье, то пришлось бы уплатить больше тысячи рублей. Директор зачитал приказ, в котором выносил благодарность юным швеям и тут же, поочередно вызывая каждую из них, вручал подарки – билеты в театр. После директора выступали девочки. Светлана, например, сказала, что они обязуются полностью обшить малышей, а к лету для всех старших мальчиков будут готовы белые часучевые брюки. Затем началась демонстрация вещей, изготовленных руками юных швей. Одна за другой девочки поднимались по ковровой дорожке на мост и, опустив глаза, медленно, осторожно, будто внизу не паркетный пол, а простиралась водная гладь, шли к концу моста. Там они, опять же, медленно, плавно поворачивались, чтобы можно было со всех сторон рассмотреть их новенькие платья, кофточки, юбки, передники каждой девочке, сходившей вниз, ребята дружно и весело аплодировали. Помимо родителей, среди гостей было несколько человек из дома моделей и швейных фабрик, в их числе Ирина Федоровна. Эти специалисты швейного дела были членами жюри. Светлана выходила дважды, показывала ситцевую, красиво отделанную кофточку и костюм для работы в саду или огороде. Оба раза Светлану награждали особенно дружными аплодисментами. Ее вещи были сшиты безукоризненно, и потому никто не удивился, что первый приз жюри присудила именно ей. Когда демонстрация одежды закончилась, столы вынесли из зала, сцену заняли ребята из духового оркестра, и начались танцы. Оркестр играл вальс, Андрей держал в своей большой руке маленькую тонкую руку Светланы. Андрею было хорошо. Ему хотелось одного, чтобы никогда-никогда не кончался этот танец, этот вечер. Вечно бы вот так мелькал и кружился нарядный зал, сверкали бы огни, развивалось бы легкое, как облако Светланина платье, смеялись бы ее карие с искринкой глаза». «Ты познакомишь меня со своей мамой?» «Спросила Светлана». «Пожалуйста». После танца они подошли к Ирине Федоровне. Андрей смущенно потер нос, не зная, как выйти из этого затруднительного положения, выручила Светлана. «Здравствуйте», — сказала она. «Я вас знаю. Вы Ирина Федоровна. Я вам писала пригласительный билет. А я Света. Мы учимся с Андреем в одном классе». «И я тебя знаю», — вдруг сказала Нинка. «Ты у Андрюши на карточке, вас много-много там!» «Это со старым большевиком карточка?» обернулась Светлана к Андрею и опять к Нинке. «Да как же ты узнала меня, я там с горошину!» «Потому что у меня такие глаза, как микроскопы!» Светлана прыснула со смеху и прижала щекой к Нинкиному лицу. «Ирине Фёдоровне и Нинке пора было уходить!» Вместе с Андреем Светлана вызвалась проводить их до трамвая. На улице было тихо и ясно, под ногами поскрипывал снег, говорили о школьном празднике, о морозах, восхищались Нинкиными резиновыми ботиночками, такие быстрые, сами бегут. И, возвращаясь с трамвайной остановки, Андрей и Светлана смеялись, бросали друг друга снегом, Когда за поворотом показался школьный корпус с золотой цепочкой освещённых окон актового зала, там ещё веселились, Света вдруг сказала «Угадай, о чём я думаю?» Андрей добросовестно нахмурил лоб. «Ну, о том, что первый приз получила?» «Нет». «Что директор в приказе тебя отметил?» «Дальше этого твоя фантазия не идёт?» «Ах, вот как, хорошо!» И Андрей сказал «Знаю». О сумме углов треугольника. Почти угадал, рассмеялась она. Но не совсем. Тогда не знаю. Можешь ставить двойку. Дневник подать. Ладно, скажу. Я думаю о том, что сегодня, кажется, никого-никого нет счастливее меня. Все так чудесно. А какие хорошие кругом люди. Просто замечательные. И Сергей Иванович, и твоя мама, и... Взволнованный Андрей обернулся к свете. Он не боялся смотреть ей в глаза. Теперь можно. Теперь у него есть на это право. Откроется пионерский завод, в две смены будет работать, по воскресеньям, только бы скорее расплатиться с Сенькиными товарищами. Не обознался. Мороз ослабел, и Андрей, возвращавшийся субботним вечером домой, уже не выдувал в стекле окошек, чтобы видеть улицу. Стекла были чистые. Доехав до того магазина, где в прошлый раз видел человека, похожего на Зубея, Андрей стал вглядываться в людей, будто и сейчас тот человек мог оказаться здесь. Неужели это был Зубей? А вдруг он? васёк же говорил, что Зубей жив и здоров, и может скоро приехать. Войдя в подъезд своего дома, Андрей услышал стук, шаги, знакомое сопение. Он сбежал на второй этаж. «Так и есть! Нинка!» Возвращается с гуляния, идет и санки за собой тянет. Видно давно на улице, вон какие щеки, как помидорчики. Взяв у сестренки санки, Андрей первым долгом поинтересовался. «Меня никто не спрашивал?» «Никто не спрашивал», — ответила Нинка. «И вовсе это не зубей был», — с облегчением подумал Андрей. «Чего я выдумал? Будто мало людей с одинаковой походкой. Если бы лицо похожее, тогда конечно». Дома вспоминали о вчерашнем школьном вечере. Праздник Ирине Федоровне понравился чрезвычайно. Восхищалась умением юных мастериц, хвалила директора Светлану. «Она у нас отличница, общественница», охотно поддержал Андрей. «А сколько книг перечитала, умная! Мы сначала на ножах с ней были, а сейчас вроде ничего, даже подружились». Он слегка смутился И поспешил перевести разговор на другое. Вот скоро завод откроем. Приятно все-таки дома. Особенно, когда стол накрыт чистой скатертью, Когда пахнет свежезаваренным чаем, Когда на тебя ласково смотрят И со вниманием ловят каждое слово. И чашки давно опустели И смешное свое отражение чайнике Нинка могла без всякого страха трогать пальчиком. До того остыла вода, Андрей все рассказывал об интернате, а утром повалил густой пушистый снег. Нинка едва позавтраков схватила санки и побежала во двор. Андрей решил немного почитать, а потом взять лыжи и тоже посмотреть, что там за красота такая на улице. Но не прошло и пяти минут, как он услышал на лестнице стук. «Опять Нинка санки волочит», — подумал Андрей, — «чего ей не гуляется». Он вышел на лестницу. Это действительно была Нинка. — Иди, — сказала она, — зовут тебя. — Кто? — быстро спросил Андрей. — А с такой вот большой головой. Андрей побледнел. Он стоял на лестнице до тех пор, пока внизу не затихли Нинкины шаги. — Ничего, — подумал он с надеждой, — может, все обойдется. Одевшись и выйдя во двор, он увидел не Васька, как ожидал, а самого Зубея. Тот стоял засунутыми в карманы коротенького пальто руками, в белых бурках, пыжиковой шапке, и смотрел на снег. а оскоблился Зубей. «Кого вижу? Король? Мой персональный!» Подав Андрею руку, подмигнул. «Ну, как живешь? Ты уже завтракал?» «Завтракал?» — машинально ответил Андрей. «Быстер! А я еще не успел! Ну, ладно, идем, компанию составишь!» — А куда? — хмурец спросил Андрей, но уже догадывался. Опять, наверное, в ресторан. — Идем, идем, не прогадаешь, — сказал Зубей и взял его под руку. — Вот купить ни за что не буду, — твердо решил про себя Андрей. Шагая по мягкому пушистому снегу, который не успевали сметать с тротуаров, Зубей ни о чем не говорил, но было видно, что он в отличном расположении духа. Попыхивал папироской, весело поглядывал на встречных девушек. Андрей понемногу приходил в себя. Может, ничего такого здесь и нет. Но посидит, поговорит. А потом до свидания. Немного успокоившись, он спросил. Где-то ты пропадал столько времени? Зубей недовольно покосился на него. Малыш, не люблю нескромных вопросов. Но за столиком в ресторане после выпитого стакана водки Зубей сам рассказал. Некоторые дельцы обтяпывали. Одного нашего попутали. Боялись расколиться на дороге. Пришлось на сторону податься. Но парень молодец. Все на себя взял. А теперь, как говорится, все шито-крыто и сургучом запечатано. Так что не хочешь водки? Может, вина 100 граммов, а? Выпьешь? Выпьешь? Шашлычок заказать? Ну что ты сидишь, как красная девица? «Свободней себя чувствуй! Ты же мужчина! Под носом-то чернеет! Скоро с бритвой начнешь знакомиться! Может, все-таки выпьешь водочки? Ну, ладно-ладно, тогда вина! Да не отказывайся! Всего сто грамм!» Что-то он больно ласковый с тревогой подумал Андрей. Его опасения оказались не напрасными. Заставив Андрея выпить вина, Зубей туманно проговорил. «Пора бы тебе за свои труды...» Полную плату получать. — Какую плату? — навсторожился Андрей. — Слепочек ты помнишь? Вот они, готовы! И Зубей позвякал в кармане ключами. У Андрея вывалилась из руки вилка. Он с нескрываемым ужасом смотрел на Зубея. — Не трусь, малыш! — сказал Зубей, близко придвинувшись к Андрею и дыша на него крепким запахом водки. — Дело верное, и никакого риска. Сегодня надо обтяпать. «Самый подходящий момент. Я все узнал». «Старуха с мальчишкой в филармонию идет». «Как же!» — засмеялся Зубей. «Разве можно пропустить такое событие в жизни музыкальной общественности? Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром!» «Я вчера до двенадцати часов проторчал у кассы. Старуха, конечно, притащилась, два билета взяла. Начало в восемь часов. Порядок. Пусть себе наслаждаются!» Ну а старик, как всегда, отправится на вечерний мацион. Это у него закон погулять вечером. Четыре раза ездил проверять. Будто хронометр в половине девятого без пятнадцати выходит на улицу. Один раз в дождь специально поехал. Все равно старикан выполз из дому. Так что в квартирке у них никого не будет, ясно? Ну а я-то зачем? Со страхом спросил Андрей. Ты сам все сделаешь. Зубей пронзительно сквозь щелочки век посмотрел на него, усмехнулся. От доли отказываешься? Он помолчал, о чем-то раздумывая, затем решительно помотал головой. Нет, не годится. Начали дело вдвоем, вдвоем и кончать. И нужен ты мне. Тогда в дождь старик минут пятнадцать всего гулял. Сегодня тоже снег сырой. К вечеру глядишь, и вовсе дождь пойдет. Сколько он будет гулять, неизвестно. Нет, мне без тебя не обойтись. Подежуришь возле дома, в случае чего свистнешь. Видишь, никакого риска для тебя. Постоишь, и все. Считай, что денежки у тебя в кармане. А долю отвалю хорошую. Зубей похлопал Андрея по плечу. Обижен не будешь. Но мне же в интернат надо. В 10 часов отбой опять попытался возражать андрей но «Ну, 10то пять раз успеешь вернуться в общем малыш так договариваемся зубей посмотрел на часы 7 часов жду тебя во дворе и чтобы в голосе его послышался металл без опозданий слышишь без опозданий я этого не люблю ну а пока отдыхай вот тебе зубей вынул из кармана рубль и подал андрею Иди развлекайся, в кино сходи, или куда там еще. Так помни, в семь часов. На улице Конечной. Чем ближе стрелка на цифербладе приближалась к семи, тем сильнее волновался Андрей. Он лежал на диване, смотрел в раскрытую книгу, но уже давно не различал ни строчек, ни букв, что делать, как выбраться из беды, если совсем не выйти в семь часов к Зубею, «Нет, не годится с ним, шутить нельзя». Андрей вспомнил, как Зубей с хрустом разрезал своим большим складным ножом арбуз и снова подумал, шутить с ним нельзя. Может, и вправду тогда говорили о нем, что человека зарезал. А если прямо сказать, что не хочет никуда идти с ним, не хочет больше мучиться вечными страхами, хочет жить честно? но разве Зубей этим проймешь?» Он только засмеется и скажет, «Малыш, оставь громкие слова для других, смотри на меня и учись красиво жить». Но что же тогда остается? Что, пойти и просить, умолять, чтобы Зубей отпустил его? Не надо ему никаких денег, он ничего-ничего не хочет. Пусть только отпустит, по-хорошему не впутывает в свои дела. А если в милицию позвонить? Но ведь Зубей сразу догадается и выдаст его, ключи покажет. И об этом весь интернат узнает, Света, мать. Нет, нет, только не это. И вдруг мелькнула мысль. А если все-таки пойду с ним? Последний раз пойду, а потом десятой дорогой буду обегать его. Он отгонял эту мысль, отгонял много раз, но она снова и снова осторожным хитрым зверьком подкрадывалась к нему, а стрелка все ближе и ближе к цифре семь. Что же делать? Но больше раздумывать некогда, без двух минут семь. Одевшись и стараясь не глядеть на мать, Андрей сказал, «Я пошел, до свидания». Выйдя на лестничную площадку, он с надеждой подумал, «А вдруг зубей нет во дворе? Тогда обожду минутку, всего минутку, и уйду». — Потом, в случае чего, скажу, у тебя же не было на месте. Сам сказал, приходить точно. Он прильнул к маленькому окошку, глядываясь в темноту. Так и есть, никого не видно. Андрей быстро сбежал с лестницы и чуть не споткнулся. Зубей стоял возле дверей парадного и курил. — Минута в минуту, — с одобрением сказал он. «Пошли — Пошли. Погода, как и предсказывал Зубей, в конец испортилась. Хотя и не дождь шел, а снег, но был он тяжелый, сырой. Зубей выругался и проворчал. Такую погодку старикан много не прогуляет. Андрей понял. Просить Зубея, чтобы тот отпустил его, бессмысленно. До улицы Конечной добирались двумя трамваями. А вот и знакомая улица. Впрочем, сейчас, зимним вечером, она показалась Андрею совсем незнакомой. Только разве будка телефона-автомата да витрина текстильного магазина напоминали, что он когда-то целый час бродил здесь? — а ага, старик дома, — сказал Зубей. — Видишь, на третьем этаже два крайних окна светятся? — Это их окна. Видишь? — Вижу, — хмуро ответил Андрей. — А ты чего? — вдруг спросил Зубей. — Будто на похороны пришел. Андрей посмотрел на длинную белую улицу... На отвесно падавший тяжелый снег В свете электрических фонарей И с тоской проговорил Отпустил бы ты меня Не нужно мне никаких денег Ничего не нужно Что? Зубей схватил его за грудь и сильно тряхнул Замолчи, щенок Дело хочешь сорвать? Слюни распустил Я что, в дом тебя заставляю идти Размазня, полчаса боишься постоять Только не думай сбежать по-тихому Ты меня знаешь Кишки выпущу и не оглянусь. Видя, что Андрей совсем сник, идет, уронив голову, Зубей смягчился. Ни не малыш, дело верное. Сам видишь, никакого риска для тебя. А денежки вот они рядом, не обижу. Андрей слушал его с отвращением. Прошло минут двадцать, полчаса, старик все не показывался. Зубей начал нервничать. Заснул он, что ли, старый хрыч? «А может быть, Севин дедушка вообще не выйдет?» — подумал Андрей. «Зачем ему обязательно выходить? Хочешь подышать свежим воздухом? Пусть орточку откроет!» Несмотря на воскресенье, прохожих на этой небольшой окраинной улице почти не было видно. Да и кому приятно гулять в такую погоду? «Ну зачем тебе выходить? Сиди дома, дедушка, сиди!» — мысленно повторял Андрей. Но тут он увидел, что свет в крайних окнах третьего этажа погас. «Порядок!» — Зубей взглянул на часы. «Как по расписанию!» Они стояли на противоположной стороне улицы и ждали. Зубей отрывисто говорил. «Хорошенько рассмотри старика. И с места не сходи, гляди в оба. Если будет возвращаться, свистни. Три раза свистни громче. Но не бойся, я раньше успею» через минуту в узком проходе между домами показался высокий сутулый старик зубей сжал андрею руки шепнул вот он подняв воротник пальто старик неторопливо направился вдоль улицы запомнил гляди в оба я пошел зубей пересек улицу свернул за угол юркнул в подъезд дома и быстро зашагал по лестнице на площадке третьего этажа был полумрак лампочка не горела Зубей остановился у двери, прислушался, все спокойно. Достав ключ, приложил его к замочной скважине. Но что это? Черт возьми, неужели толста болванка? Сильнее надавил на ушку ключа, никакого результата. Ладони под перчатками сразу вспотели. Стиснув зубы, надавил изо всей силы. В ту же секунду раздался громкий, как выстрел треск. Зубей замер, послушал. Тихо. Смахнув солбопод, облегченно вздохнул. Ключ на месте, в замке. Он без труда повернул его дважды. И дважды легко щелкнул отпираемый замок. Теперь вынуть ключ. Но не тут-то было, крепко застрял. Может, от того не вынимается, что бородка наверху. Повернул ключ, снова что-то держит. В это время на четвертом этаже послышался звук открываемой двери, голоса. Этого еще не хватало. Без паники. Так, попробуем английский замок. Порядок, нажим, и дверь отворилась. Скорей. Войдя внутрь, Зубей тихонько прикрыл за собой дверь. Стоял, прислушиваясь. Наверху еще разговаривали. Потом раздались шаги, ближе. Вот уже на площадке. Зубей не дышал. Но нет, все благополучно. Не слышали. А увидеть оставленный в двери ключ почти невозможно. Черт с ним, пусть торчит. Подстук колес. Как только Андрей остался один, Страхи, угрызения совести, Сомнения с новой силой охватили его. Зачем? Зачем он согласился идти сюда? Не надо было соглашаться. Надо было твердо сказать, Что не хочет идти с ним, Не хочет и все. А что бы Зубей сделал? Ну, ударил бы и избил. Но уже все было бы кончено, А теперь... Медленно текут минуты. Сколько их прошло? Пять? Десять? На железнодорожном мосту прогрохотали вагоны электрички. Падал и падал снег. Сколько сейчас времени? Пожалуй, не меньше девяти. Ребята уже давно в интернате. Смеются, рассказывают, кто как провел выходной. Эх, да чего бы хорошо очутиться сейчас в интернате, не думать о зубеи и разговаривать с Олегом, Толей, Светланой. Светланка, как же он теперь посмотрит ей в глаза. Да и только ей разве? Завтра общее собрание. Будут говорить о пионерском заводе, выбирать директора. Может быть, его действительно выберут инженером или, например, мастером. Да, могут выбрать. А он, если бы они знали... Если бы они только знали, где он сейчас и кто он сейчас. Грабитель, соучастник он этого гада. Андрей с ненавистью посмотрел на окна третьего этажа. иж забрался в чужую квартиру. Даже свет зажег, чтобы удобнее грабить. Сколько же доставил ему неприятностей этот страшный человек. Вот думал, что освободился наконец и опять в самой грязи. Неужели он всегда должен будет ходить с этой грязью? Всегда мучиться страхами? Нет, нет, ни за что. И Андрей почувствовал, понял в эту минуту, что если бы сейчас Зубей был здесь, он не побоялся бы бросить ему прямо в лицо. Не хочу больше иметь с тобой дело. Не хочу знать тебя. И пусть Зубей бил бы его как угодно, до крови пусть. Эх, был бы Зубей тут. «А что, если постучать, пока не поздно, в дверь, и прямо сказать ему об этом? Ну, ударит, ну, сбросит с лестницы, пусть! Ведь не станет же он бить ножом. За это тюрьма, расстрел. А что, в самом деле, неужто не хватит смелости? Да, только сейчас. Только сейчас! Потом будет поздно!» Андрей взглянул в ту сторону, куда удалился старик. Там никого не было видно. Андрей закусил губу, Поправил шапку на голове и решительно перешел улицу. Вот и севен подъезд, теперь на третий этаж. Андрей поднимался все медленнее и медленнее, как стучит сердце. Бутех хочет выскочить из груди. Еще шаг, еще, дверь справа, здесь живет Сева. Ну, теперь постучать, Андрей занес руку. Ну, ну, да что же это? Неужели не сможет? И вдруг он... Увидел торчавший в двери ключ, ключ, Зубей позабыл вынуть ключ, и бешено заработала мысль, а что если, ведь он же грабитель, злодей, сегодня грабит, завтра кого-нибудь зарежет своим страшным ножом, только повернуть ключ, налево повернуть, раз, два, и все, Зубей даже не услышит, вот как раз электричка идет, сейчас на мост въедет, и верно. Через пять-шесть секунд на мосту загрохотали колеса. Андрей пощупал холодную дужку ключа. Ну, пальцы надавили на дужку, ключ повернулся. всё Неужели все? Но можно обратно? Нет. И Андрей вторично надавил упругое колечко ключа. По мосту все еще гулко стучали колеса электрички. Пятясь, со страхом глядя на темневшую дверь, Андрей отступил назад. Ступенька другая, третья. Затем на цыпочках спустился на второй этаж и вдруг бегом пустился вниз. Он выскочил во двор, свернул за угол и напрямик через улицу побежал к будке телефона автомата. Будка свободна. Так, сначала набрать 02, снял трубку. Где же гудок? Ага, есть гудок. Прыгающими пальцами, не попадая в дырочки, повернул диск и тотчас услышал в трубке Дежурный милиционер слушает. «Товарищ милиционер!» — голос Андрея прервался. «Товарищ милиционер! Здесь грабят! На улице Конечной, дом 25, квартира 6!» «Минуточку! Улица Конечная, дом 25!» «Какая квартира?» «Квартира 6, третий этаж!» «Сколько грабителей?» «Один!» «Кто говорит?» «Это... это я!» Как не стучал по мосту поезд электрички!» Зубей всё же услышал легкий щелчок замка. Он насторожился и несколько секунд стоял, не шевелясь. Но из передней больше не доносилось ни звука. Крадучись подошел к двери, послушал. Потом, накинув цепочку, попробовал осторожно открыть дверь. Не поддалась. Нажал сильнее. Результат тот же. Кто-то запер. Молнией пронеслось в голове. Зубей навалился на дверь плечом. «Куда там? Бревном не вышибешь». «Но кто это? Старик?» «Тогда почему же Андрей не свистел?» Зубей кинулся к окну и сразу бросилось в глаза. Андрей перебегает улицу. Зубей еще ничего не понимал, и лишь когда увидел, как Андрей вбежал в будку телефона автомата, ему все стало ясно. «Сволочь!» — рявкнул Зубей. Сорвав с кровати простыню, бросился в другую комнату, распахнул балконную дверь, упал на колени, тугим узлом завязал конец простыни, перекинул ноги через перила и, перехватывая руками, стал быстро спускаться вниз. До земли еще оставалось метров шесть. Зубей отпустил конец простыни. Сильный толчок — резкая боль в колене. Зубей не удержался на ногах, но тут же вскочил. И, припадая на ушибленную ногу, На ходу, вынимая из кармана нож, Побежал со двора на улицу. Андрей еще был в будке. Прижимая трубку к уху, Он стоял к улице спиной И не видел подбегавшего Зубея. А Зубей уже рядом. Рванул дверь. Не успел Андрей повернуть головы, Как в воздухе блеснуло лезвие ножа. а, -а, -а в ужасе закричал Андрей. Второй удар пришелся ему в грудь, Андрей начал тяжело оседать на пол. Невдалеке послышались крики. Зубей кинулся бежать. Впереди на его пути мелькнули две фигуры. — Врешь! Уйду! — он повернул в сторону и тут же почувствовал острую боль в разбитом колене. Пирог с капустой. Для посетителей самый главный начальник — дядя Миша, дежурный швейцар На дяде Миши белый халат, белая докторская шапочка, очки в черной оправе придают его лицу такое значительное выражение, что даже бывалые люди проникаются к швейцару уважением. К дяде Мише надо уметь подойти. Если открыть двери и просто заявить «хочу повидать больного в такой-то палате», то дядя Миша может строго сказать – Познакомьтесь, гражданин, с расписанием времени посещения больных. Или холодно ответит. Больничная палата не базар. Семь человек зашло. Подождите. Результат получается лучше, если начинать просьбу такими словами. Дядя Миша, я вас очень прошу, но надежнее всего поступать так. Встать с обратной стороны двери и, уперев нос в стекло, молча, жалобно глядеть на швейцаря. Больше пяти минут дядя Миша не выдерживает. Он откладывает газету, с которой никогда не расстается, и ворчливым тоном говорит, открывая дверь. «Ну, снимайте пальто, берите халаты». Особенно хорошо это получалось у Димы. Он так печально смотрел на грозного дядю Мишу, что минуты через три тот начинал проявлять признаки беспокойства. Отрывал взгляд от газеты и... Косился на дверь, вздыхал. Сегодня Дима поставил рекорд. Его грустный взгляд заставил дядю Мишу подняться с места через две минуты. «Ну, живо давайте!» — сказал он. «Не шуметь мне! И чтоб через десять минут возвратились!» Дима, Светлана и Олег идут по широкому больничному коридору. На окнах белоснежные занавеси, повсюду цветы, на паркетном натертом полу непылинки — Здесь даже чище, чем в интернате. Возле дверей палаты номер 14 они останавливаются. Тихо на цыпочках входят просторная комната, кровати, запах лекарства. На второй кровати справа, на высоком поднятом изломанном матраце, полу лежит Андрей. Лицо его бледно, щеки опали, нос и скулы заострились, а глаза будто стали больше. Похудевшие, с синими прожилками руки, лежат поверх одеяла. Андрей улыбается друзьям. Дима и Олег подходят к нему, и хотя можно сесть на свободные стулья, они почему-то не садятся. На что уж Олег волевой, собранный, но и его угнетает бледность и худоба Андрея, больничные запахи, костыли, деревянная стойка для переливания крови, А главное, неподвижно лежащие на кроватях люди. Светлана держится увереннее. Прежде всего, заглядывает в температурную карточку. «Сегодня на две десятых ниже!» Удовлетворенно произносит она и совсем как доктор спрашивает. «Ну, как ты себя чувствуешь?» «Ничего», — разжимает он сухие губы. «Хорошо». Сосед Андрея по койке, желтый, худой, пожилых лет мужчина, Усмехается, болезненно кривя губы. — Какое там хорошо! Руку поднять не может! Андрей делает возмущенное лицо и, стараясь казаться совсем бодрым, произносит. — Напрасно, папаша, сомневайтесь. Вот, пожалуйста. И он сравнительно высоко поднимает руку. — Лежи, лежи! — испуганно говорит Светлана, но видно, что она довольна. — Вы его не слушайте! — шепчет Андрей. Такой скептик жуть, вроде нашего нытька-сомневалкина. Своего соседа Андрей действительно считает ужасным скептиком и пессимистом. Сосед, например, утверждает, что жизнь Андрея будто бы висела на волоске, и что спасла его, главным образом, не медицина, а мать, которая, не смыкая глаз, просидела над ним четыре ночи подряд. Ну как можно так говорить? А врачи? А всякие лекарства, уколы, переливание крови — это, выходит, не главное. Вот сам он вечно стонет, сомневается во всем, потому и лечение ему без пользы, которую неделю лежит, а сломанная кость ноги не срастается. Дима все-таки садится на краешек стула. Он достает из кармана пачечку вафель. Олег выкладывает на тумбочку два яблока. И Светлана пришла не с пустыми руками. Ее пирог завернут в бумагу. Она говорит, с капустой, сама пекла, покушаешь? Спасибо, смущенно произносит Андрей. Зачем вы это? Светлана подробно расспрашивает, какие лекарства ему дают, что сказал на утреннем обходе профессор, и лишь после этого достает розовый конверт с иностранными марками. Второе письмо от Лилит получила. Хочешь, почитаю? Медленно шевеля губами, Светлана выговаривает непонятные французские слова и тут же переводит. Андрей и слушает, и не слушает. Смотрит на ее высокий чистый лоб и думает. Вот впервые он может смело смотреть на нее, не отводить глаза. Давно кончился десятиминутный срок, а они все не уходят. В дверях появляется внушительная фигура дяди Миши. «Молодые люди!» ну «Мы пошли», — поспешно говорит Дима. А Олег добавляет. «В общем, ты давай, чтобы к следующему нашему приходу встал на ноги и гопак танцевал». «Станцую», — обещает Андрей. «Только вы, ребята, не приносите ничего. Здесь сытно кормят. Да еще мать каждый день приносит». «Ладно, сами знаем», — сердито отвечает Олег. «Твое дело поправляться и не складываться в трубочку». Ребята уходят. Андрей долго смотрит в окно. На самой верхушке дерева серым комочком сидит ворона. И вдруг ее будто ветром снесло. Полетело, махая крыльями. Ого, как машет! Какая сила в крыльях! Говорят, вороны долго живут. Ничего, теперь и он будет жить. Андрей словно крылья приподнял руки и... И хотя почувствовал тупую боль в груди, улыбка на его лице не исчезла. Теперь уже все хорошо. Теперь, обходя по утрам больным, профессор спрашивает. «Ну-с, молодой человек, как мы себя чувствуем?» Весело спрашивает. А были дни, когда возле его кровати собиралось много людей в белых халатах. Щупали пульс, смотрели записи температуры, и произносили мудреные слова. Пневмоторакс, асептическая экссудация Андрей не понимал, что значит эти слова, и оттого еще больше пугался их. Удар в грудь едва не оказался роковым, нож чуть-чуть не задел сердце. Трудное было положение. И когда бы в те дни Андрей не открывал глаза, почти всегда видел рядом с собой мать. Бедная! Похудела, стало больше седых волос. Прав, конечно, сосед, мать — это великое дело. Толю жалко, неделю назад умерла его мать. Если бы у Толи не это горе, он тоже бы, конечно, навестил Андрея. Уже многие из их класса приходили к нему, все почти перебывали. И Раиса Павловна была, и Леонид Данилович, даже Сонечка Маркина явилась. Она пришла вместе с Митяем. Сонечка смотрела на Андрея такими восторженными глазами, будто он необыкновенный герой. Оглядываясь на лежащих в палате больных, она тихо спрашивала. «Тебе очень страшно было. Ты не боялся смерти?» Митяй, наконец, разозлился, зашипел ей в самое ухо. «Сдурело, что ли? Кто об этом спрашивает?» «Мне все нужно знать», — ответила Сонечка. «Конечно!» презрительно скривился Митяй. «Артистка! Искусство требует жертв!» «А ты как думал?» И, обращаясь к Андрею, Сонечка с обидой зашептала, будто ища у него такого слабого и больного защиты. «Ты знаешь, король, своими глупыми шутками и насмешками они просто выводят меня из терпения. На днях специально, чтобы всем доказать, я написала письмо одной известной киноактрисе и попросила ее ответить». «Что самое главное для артистки? По-моему, талант, признание, всякая там психология!» Подделывая под ее голос, передразнил Митяй. «Да хватит вам спорить!» Смеяться Андрею было больно, и он лишь улыбался. «Скажи лучше, как сад твой поживает!» «Порядочек! План утвердили! Кое-что пришлось переделать, теперь начисто рисую!» «Поправляйся быстрее! Скоро деревья будем сажать!» Да, посетителей хватает, и каждый приносит подарки, будто он и вправду герой какой. А какой же он герой? Трус он! Все время молчал и трясся от страха. Приходил в больницу исследователь. Он расспрашивал о Зубее. Зубей арестован. Его будут судить. Пусть судят. Заслужил. А позавчера пришел директор, принес мандарины. Андрей очень волновался. Он раз десять уже открывал было рот, чтобы сказать о Сеньке, но все не хватало храбрости. И только когда Сергей Иванович собрался уходить, Андрей решился. «Сергей Иванович, я хочу сообщить одну тайну». «Даже тайну?» — улыбаясь, спросил директор. «Вы знаете, в пятом «Б» Семена Лоскутова. Я очень виноват перед ним». И Андрей, запинаясь и краснея, рассказал, как они с зубеем обманом забрали у ребятишек с улицы Гастелло деньги и скрылись. «Но я отдам деньги», — горячо зашептал Андрей. «Заработаю и отдам, Сергей Иванович. Честное слово, адам Я буду в две смены работать на нашем заводе. Я ни в какой Крым не хочу. Я и летом буду работать. Мне бы только собрать те деньги». Директор молча смотрел на бледное, исхудавшее, взволнованное лицо воспитанника, взял руку Андрея, тихонько пожал ее. «Успокойся, я верю тебе. Потом об этом поговорим. Обо всем поговорим. А сейчас успокойся. Признался? И хорошо. Главное, теперь скорее поправляйся. Кушай мандарины. Исключительно полезная вещь. И не переживай. Все будет хорошо». И как только Андрей освободился от этого груза, Дело с выздоровлением пошло лучше. Вот и руки уже поднимает. Андрей посмотрел на тумбочку И, протянув руку, взял пирог, Развернул бумагу. Пирог был ароматный, С поджаристой корочкой, И словно домом от него пахло. Сама испекла, вспомнил Андрей, И так счастливо улыбнулся, Что хмурый сосед его... Неодобрительно кашлянул и отвернулся к стене. Чего он отвернулся? Это же пирог с капустой! Самый вкусный пирог на свете! Ты что болтаешь? Март был на исходе. В тени заборов дотаивали последние грязно-серые Ноздреватые пятна снега. По утрам широкие больничные окна заливало теплое солнце, А воробьи поднимали такой щебет, Будто состязались, кто кого перекричит. Андрей заскучал и при утренних обходах уже нетерпеливо спрашивал. «Доктор, когда меня выпишут?» Ответ был один. «Больше, чем нужно, никого не держим». Поправлялся Андрей быстро. Гопак он, правда, не танцевал, но свободно ходил по палате, выполнял мелкие поручения лежачих больных «подай костыль», «позови сестру». Он и няню освободил от забот о себе. Не надо было ухаживать за ним, приносить еду, сам ходил в столовую. Посетителей теперь уже не пускали к нему, а он сам выходил к ним за стеклянную дверь, и как-то совестно было теперь принимать кулечки со сладостями и слышать, как мать озабоченно говорит, а вчерашнее печенье скушал. В воскресенье Ирина Федоровна пришла вместе с Нинкой, Нинка раскраснелась с улицы. Она сидела на лавке, болтала ногами и всем-всем интересовалась. А зачем у тети проволока к руке привязана? А почему у того дяди на костылях такая толстая нога? А что такое гипс? Это такая вата? Ирина Федоровна, увидев в коридоре врача, лечащего Андрея, поспешила к нему. А Нинка все сыпала вопросы. Почему у того дяди такое страшное лицо? «Потому что обжег», — пояснил Андрей. «А больно, когда делают операцию?» «Пустяки!» «Вот недавно одному дяде вырезали аппендицит». Так он во время операции до того смешные анекдоты рассказывал, что доктор сказал, больной прекратите разговоры. У меня от смеха иголка прыгает. Нинка тоже смеялась, представляя, как в руке доктора прыгает иголка, будто лягушка. «Ой!» — вдруг вспомнила она. «А что у нас было?» Она как схватила ее за волосы, да как закричала. Кто она? Ну, она, которая рядом живет, с красными губами и белой сумкой. Евгения Константиновна? Ну да, как схватила бабушку за волосы. Уходи, говорит, видеть тебя не хочу. Ты что болтаешь? Он стиснул Нинкину руку. Приснилось, что ли? Ничего не приснилось, сама слышала. А что за волосы хватало, эта бабушка приходила и рассказывала. И еще плакала. Когда Ирина Федоровна, поговорив с врачом, вернулась, Андрей спросил ее, «Чего это Нинка тут болтает, будто наша соседка бабушку побила?» «И не говори, Андрюша, стыд, срам, чтобы старого человека завласы, и чем она ей не угодила, такая работящая старушка, и в магазин сходит, и обед приготовит, и в комнатах приберет, а евгений это хороша». Кажется, и культурная, образованная, красивая. А так издевается над старым человеком. А все от того, что избалованная, своевольная. Слово ей против не скажи. Так плакала старушка. Не могу, говорит, больше у нее оставаться. Снова к дочери поеду. Хоть и тесно жить, да не обижают. И билет будто бы уже купила. Новость поразила Андрея. Он думал об этом весь день, весь вечер, а ночью приснилось, что Евгения Константиновна бегает по комнате за бабушкой и ловит ее. Бабушка увертывается, и Андрею хочется, чтобы ее не поймали, но молодая хозяйка все же схватила бабушку, прижала в угол и душит ее, рвет волосы. И тут он увидел, что на пальцах Евгении Константиновны острые когти а лицо злое, страшное, как у бабы-яги в Нинкинской книжке. Утром Андрея разбудилась сестра, подала градусник. Температура, как и во все последние дни, оказалась нормальной. На этот раз профессор, осмотрев Андрея, сказал, «Ну, дружок, пожалуй, можно и выписывать тебя. Считай, что легко отделался, крепкий организм». К вечеру Андрей снял полосатую больничную пижаму И надел брюки и куртку, Пронесенные матерью из дому. Как это положено, Он обошел в палате всех больных, Попрощался с каждым за руку, Пожелал скорого выздоровления И со смешанным чувством радости И неясной грусти Покинул палату. Он и дядя Миша пожал руку. Тот, глядя сквозь очки, Строго сказал, «Хороший ты парень, Да лучше не приходи сюда больше» мама И вот он вновь дома, среди знакомых с детства вещей. Тишина, покой, розовый свет лампы, ходики на стене. После ужина Нинка демонстрирует перед ним моды. Куклы ее в новых платьях прохаживаются по чемодану. Хорошо, да чего же все хорошо, нет больше зубея, не надо прятаться от сеньки. Через несколько дней он пойдет в интернат, Если бы только не эти беспокойные мысли о Евгении Константиновне. Все-таки он не верит. Не могла она так поступить. Он же уверял бабушку, что все будет хорошо. И вдруг... И на следующее утро он проснулся с этими же мыслями. Может, тут что-то не так. Может, никуда бабушка и не уехала, а хлопочет себе на кухне. Дома никого не было. Ирина Федоровна ушла в магазин, и скоро должна вернуться. На те дни, что Андрей будет дома, она взяла отпуск. Он говорил, пусть не беспокоится, сам все приготовит, но она его не послушала. Андрей взял было книгу, но тут же отложил ее. Нет, видно, не успокоится, пока не узнает всю правду о Евгении Константиновне. Не меньше минуты стоял он у двери, пока решился нажать кнопку звонка. Наконец позвонил. Открыла сама Евгения Константиновна. После разговоров о ней с матерью и Нинкой, после того страшного сна, он невольно представлял себе Евгению Константиновну какой-то другой, сухим и злым лицом, и пугался этого. Но ничего подобного. Евгения Константиновна была прежней, с ясной улыбкой и золотистыми волосами, Только стало, кажется, еще красивее. «Ах, ах!» — обрадованно воскликнула она. «Это ты! Ну, проходи, покажись, какой ты есть. Я слышала, с тобой что-то произошло. Ты лежал в больнице?» Он отвечал односложно, все смотрел на нее и думал. Это на нее наговорили. Конечно, наговорили. Почему-то, правда, не слышно бабушки. Может быть, в магазин ушла? Выбрав подходящий момент, он осторожно спросил, «А что это бабушке вашей не видно?» Расчесывая прозрачным гребнем волосы, она с улыбкой сказала, «От этой музейной древности я, к счастью, избавилась». И, трогая пальцами пружинистые локоны, глядя на себя в зеркало, начала жаловаться. Ну уж и потрепала я с ней нервы. Это, видите ли, желает делать по-своему, то ей не нравится». Дошло до того, что стала при муже делать мне замечания А гостей хоть в дом не приглашай, от нее древний заверсту несет. Я ей сказала, когда гости, пусть сидит на кухне и носа не показывает. Так нет, ей нужно знать, что гости едят, о чем разговаривают. И такая неаккуратная сожгла капроновую кофточку. Пришлось хорошенько поговорить с ней. — Так значит, она уехала? — упавшим голосом спросил Андрей. «Да!» — весело ответила Евгения Константиновна. «Я сказала Павлу, убирай ее куда угодно!» Андрей смотрел в пол, молчал. «Выходит, все правда», — он угрюмо сказал. «Но она же работала!» Евгения Константиновна не ответила. Кончив расчесывать волосы, взяла маленькое зеркало и принялась рассматривать себя со спины. Ему стало неприятно. «Сколько можно вертеться перед зеркалом?» И он снова проговорил уже настойчивее. «Но она же работала у вас!» «Что мне нужно, я сама делаю, а на большую уборку можно человека нанять», сказала Евгения Константиновна. «Во всяком случае, я довольна, что эта развалина не будет торчать у меня перед глазами и лезть со своими глупыми замечаниями». А в груди Андрея уже шевелился упрямый бес, Напрасного ее прогнали. Она хорошая. Он сам почувствовал, что слова его прозвучали грубо, вызывающе. И Евгения Константиновна, конечно, рассердится и не ошибся. Она обернулась к нему, посмотрела в прищурку и, чуть подняв бровь, холодно заметила. «Мне кажется, я имела больше возможности узнать ее». А ты, по-моему, еще мал, чтобы судить о поступках взрослых. Это задело его. Она думает, он слепой, глупый, ничего не видит, не понимает. «А я уже не такой и маленький», — сказал Андрей и с вызовом посмотрел на нее. «Думаете, ни в чем не разбираюсь. Думаете, например, не вижу, как вы живете. Для себя живете. Ничего почти не делаете, не работаете, детей не имеете». «Только наряжайтесь!» И тут Евгения Константиновна изменилась в лице. Да так, что Андрей невольно усмехнулся. «Как ты смеешь? Посмотрите, еще критикует!» Она гневно топнула ногой тряхнула золотыми локонами. «Да какое вам всем дело до того, как я живу?» «Еще о детях рассуждает. Молокосос!» «Да если у меня и будут дети, то свои!» «С улицы подбирать не стану, как твоя мать!» Тут Андрей вскочил с места, так что боль резанула в груди, выкрикнул ей в лицо. «Не смейте говорить о моей матери! Вы нехорошая! Вы гадкая! Вы мизинца не стоите моей матери!» И, подскочив к двери, распахнул ее и за всей силы толкнул обратно. У него, наверное, было очень взволнованное лицо, потому что Ирина Федоровна испуганно спросила. «Что с тобой? Где ты был?» Он стоял перед ней, все еще с трудом переводя дыхание, глядя на ее встревоженные, добрые, родные глаза, произнес «Ничего не случилось. Все в порядке, мама». И сам удивился, как просто и легко сказал это самое лучшее слово «мама». Здорово, Лев Яшин. Вышло это не случайно. Бегая по двору, Ромка то и дело посматривал вдоль железной изгороди на улицу, где появлялись все новые и новые интернатовцы. Это они возвращались после воскресного отдыха в школу. Своего шефа Ромка увидел сразу, хотя тот шел не один, а с группой ребят. Радостно завопив, Ромка со всех ног бросился к воротам. Он едва не сбил Андрея, крепко обхватил его и, глядя в лицо, кричал Пришёл, Пришел!», пришел! Потом вцепился андрею в руку и не хотел больше отпускать от себя ни на шаг. Как тут было Андрею не волноваться? Как всем сердцем вдруг не понять, насколько дороги ему и эти ребята, что идут рядом, и Ромка с его бурной радостью, и весь интернат? Ему так этого не доставало, особенно в последние дни, когда уже чувствовал себя почти здоровым. Удивительными были этот первый вечер, следующий день. Андрею было как-то особенно легко и хорошо. А ребята наперебой ухаживали за ним. Столовые дежурные девочки выбрали для него самую поджаристую булочку и принесли вторую порцию масла. Он хотел рассердиться, но Олег и рта не дал ему открыть. Ты посмотри на себя, месяц отъедаться надо, сейчас еще молока принесу. «Эх!» — вздохнул Митяй. «Вот жизнь тебе!» Этот Митяй, конечно, шутил. Он был страшно доволен, что Андрей вернулся. Осторожно похлопывая Андрея по плечу, подмигивал желтым глазом. «Порядочек!» И после уроков ребята не отходили от Андрея. Одни тянули его в мастерскую. Там же пионерский завод теперь. Кто-то предлагал пойти посмотреть, какие вымахали в теплице помидорные кусты... Уже и маленькие помидорочки показались. Третьи не прочь были увести Андрея в тихий уголок, к прудам, чтобы без помехи расспросить все подробно, как преступника задержал. Витяй же тихонько нашептал. «Плюнь на них, успеешь. Идем лучше взглянем на участок. Не сад будет, а мечта. Уже 300 ям выкопали под яблони и груши». Все же Андрей предпочел сначала посмотреть «Пионерский завод». Отправились туда целой группы, человек 10 И хотя Андрей многое уже знал о заводе, ребята принялись наперебой рассказывать. Всего изготовили 57 рамок. Мало, конечно, потому что вручную пока делают. Пресс только недавно установили, и еще не готовы штампы. Директором завода выбрали Валентина Кошкина из восьмого класса. Строгий, но в деле разбирается. Инженер тоже из их класса. Леня Буров, голова. Чертежи, как книгу читает. А я помощник начальника отдела кадров, весело улыбнулся Лерчик Орешкин. Но это так, по совместительству. Главная моя работа — полировка деревянных панелей. А мастером у нас Дима Расторгуев. В мастерскую попасть не удалось. Никанор Васильевич только что запер ее, шел обедать. Узнав Андрея, Он приподнял седые брови, собрал у глаз морщины. «Наконец-то жив-здоров! Эх, королёв хотел поставить тебя мастером на участок стопорных винтов, а ты вон, значит, по больницам вздумал лежать. Ну да ладно, дело прошлое. Загляни вечерком, подыщем тебе работу». «Рано еще ему», — сказал Олег, — «слабый он». Андрей испугался, как бы Никанор Васильевич в самом деле не передумал, Он сердито взглянул на Олега. «Ничего не слабый. Если хочешь, давай поборемся». «Ай-яй, Петрушки!» – рассмеялся Никанор Васильевич. «Не ссорьтесь. Работу подыщем не тяжелую. Мастером назначим». «Нет», – хмуро сказал Андрей, – «я буду простым рабочим». Когда Никанор Васильевич ушел, Митяй взял Андрея под руку и решительно сказал «Ну, братцы, теперь расходитесь. Делать вам больше нечего». «А я королю кое-что хочу показать!» Дима безнадёжно махнул рукой. «Будет тебе хвастаться, и смотреть-то нечего там, одни ямы. Уж лучше в гараж сходить». Не слышал Андрей, дядь Вась новую машину получил. «Газик, мотор 70 лошадиных сил, 6 цилиндров, обе оси ведущие». «Нет, я придумал!» – перебил Диму Лерчик. «Ай да кроликов смотреть, какие потешные!» Я недавно чуть со смеху не лопнул. Один там прям артист пять минут на задних лапах стоял, а передними лапками то одно ухо потрет, то другое. Из-за серенькой тучки выглянуло солнце, ярко осветило просторный школьный двор, оттого еще более просторный, что деревья и кусты стояли пока голые, лишь лужайки до газона начинали едва-едва зеленеть». У баскетбольных щитов уже носились мальчишки в синих шароварах. В другом конце двора, выбрав сухое местечко, тренировались футболисты. Андрей с минуту смотрел в их сторону, задумчиво покусывая губу. Наконец, будто на что-то решившись, торопливо сказал. — Ладно, хлопцы, на кроликов потом посмотрим, а я пойду, нужно мне. Футбольными воротами Сеньке служили два тополя. Ворота были широкие, как настоящие. Мяч били метров с пятнадцати. полосатых гетрах, наколенниках, фуфайке, кожаных перчатках Сенька не боялся брать любые мячи. Остановившись сбоку, недалеко от Сеньки, Андрей повторил про себя. «Да, лучше сразу. Зачем откладывать?» И хотя решение было твердое, Андрей до того волновался, что не заметил, как и пуговицу на пальто скрутил. Положил пуговицу в карман, а как заговорить, окликнуть, отозвать? Ему помог сильно пробитый верхом мяч. Сенька подпрыгнул, но мяч, не задев рук, полетел дальше. Сенька обернулся и увидел Андрея. И тогда, широко улыбнувшись, Андрей сказал «Здорово, Лев Яшин». Сенька смотрел на него с любопытством, выжидающе. «Здорово! Как твои успехи?» «Ничего, тренируемся!» И за ворот подали мяч. Кто-то крикнул. не держи!» Тот не оглянулся. Вышел из ворот. «Так говоришь, ничего успехи?» «Ничего». «Значит, директор еще не говорил ему, и Сенька ничего не знает. Неужели не догадывается?» «А ну, что на это ответит?» «И форму достал!» Черные глаза Сеньки впились в лицо Андрея. Смотрел, не мигая. Затем снял зачем-то кожаные перчатки, облизнул губы. «Ага, достал!» И хрипло добавил «Купил!» Лицо Андрея совсем побелело. «Что это, намек?» «И за сколько?» Едва слышно спросил он. Сенька понял, чего от него ждут. Со скидкой за рубль сорок. Андрей вздрогнул. Выходит, знал. Знал и молчал. Подавшись близко к Сеньке, путаясь в словах, Андрей свистящим, взволнованным шепотом заговорил. Ты не думай, я не из тех. Все отдам, до копеечки расплачусь. В две смены буду работать. Летом буду. Веришь мне? Скажи, веришь? Сенька опустил голову и тихо утвердительно кивнул. Потом снова натянул перчатки, открыто взглянул на Андрея. От курносого носа по щекам в рыжих веснушках дрогнули и легли веселые радостные лучики. И Сенька опять кивнул. Верю. Искусство требует жертв. В четверг на утренней линейке объявили, что сегодня привезут саженцы и после обеда интернатовцы начнут посадку пионерского сада. Надо ли говорить, с каким гордым видом ходил Митяй. Впрочем, в этот день он не ходил, а бегал. На каждой переменке, схватив под мышку свою распухшую от бумаг калинкоровскую папку, он мчался вниз и возвращался лишь к самому звонку. Безобразие, ворчал он на первой переменке. До сих пор калийную соль не привезли. На второй переменке он пробежал сияющий. «С калейной солью полный порядочек, 120 килограммов, хватит!» Отдуваясь, Митяй устало опустился на парту. «Ох, теперь полный комплект!» И стал загибать пальцы. «Известь есть, суперфосфат есть, калейная соль есть, навоз есть!» Сонечка обернулась, сделала большие глаза. «Навоз? Именно!» — ласково сказал Митяй. «Хороший, жирненький!» «Фи, какая гадость! И близко не подойду!» «Подойдешь!» — все так же ласково продолжал митяй «Сегодня не отвертишься. Два дерева заставим посадить. Не выйдет, как в прошлый раз. Ах, от лопаты у меня ручки болят. Ах, для чего копать землю? Я артистка». «Да», — пропела Сонечка, — «и сегодня не заставите. Никогда не заставите. Мне это совершенно не нужно». На большой переменке, не ожидая второго завтрака, Митяй снова мчался. На этот раз он возвратился почему-то очень скоро. Подбежав к дверям своего класса, закричал «Два вагона новостей!» И когда, пооткрывав рты, ребята окружили его, выпалил «Дядя Вася привез 60 саженцев яблонь!» «Уехал во второй рейс!» «И еще потрясающая новость! Где Маркина? Маркина, иди сюда!» «Меня твои саженцы нисколько не волнуют», — равнодушно сказала Сонечка. «А это...» — Митяй выхватил из кармана письмо. будущий звезде экрана от знаменитой артистки». Сонечка ойкнула и подскочила к Митяю. «Дай сюда!» «Э-э, не так быстро! Танцуй, Лебединое озеро! Отдай сейчас же письмо! Отдай!» «Зачем же царапаться?» — миролюбиво сказал Митяй. «Ну, пожалуйста!» Только читай вслух. Вслух, вслух, зашумели кругом. Идемте в класс. Событие было столь выдающееся, что дежурные пошли на явное нарушение порядка. Открыли двери. Сонечка решительно возражала. Письмо адресовано ей, и вслух она читать не собирается. Это ее дело, и пусть не лезут. Все начали просить Сонечку, уговаривать. Она была непреклонна. Спрятала письмо на груди, под платьем... И сидела на парте, будто каменная. Тогда Светлана предложила. Ты только распечатай конверт и посмотри, как начинается. А потом сама решишь, читать вслух или нет. Это был хитрый план. Сонечке самой не терпелось прочесть письмо, и она не стала раздумывать, что из этого получится. Хорошо, но пусть никто не подсматривает. Прошло не меньше минуты, пока удалось оттеснить сгрудившихся ребят. Сонечка достала письмо, немигающими глазами рассмотрела адрес, фамилию отправителя, потом зажмурилась и осторожно, острыми ноготками, оторвала узенькую кромку конверта. Все вытянули шеи. «Отойдите», — тихо сказала Сонечка и вынула листок. «Здравствуй, дорогая Соня», — прочитала она и счастливо улыбнулась. Известная на всю страну артистка называет ее «Дорогая Соня». Она быстро пробежала еще несколько строчек и сказала, торжествующая, оглядев замерших в ожидании ребят. «Слушайте, все слушайте! Здравствуй, дорогая Соня! С большим интересом прочла твое письмо, даже друзьям своим показывала. С удовольствием отвечаю тебе. Да, чтобы стать артистом, настоящим артистом, способным зажечь сердце зрителя, Донести до него жизнь во всей ее полноте и правде нужны в первую очередь талант, призвание и неистребимая любовь к искусству. «Ну, что скажете?» снова обвела на всех торжествующим взглядом. Сказать было нечего, ребята молчали. «Но и этого еще мало», продолжала читать Сонечка, «чтобы до конца убеждать зрителя своей игрой, чтобы он безраздельно верил тебе, необходимо хорошо знать людей, Понимать и любить их. А для этого надо всегда жить их интересами, делами. Вот ты пишешь, что в интернате тебя заставляют... Сонечка вдруг закусила губу и замолчала. Ну, дальше, дальше читай, требовали ребята. Хмуря тонкие брови, Сонечка молча пробегала глазами по строчкам. Так она дочитала до конца, сложила письмо... Молча всунула его в конверт. «Что, дальше по-французски написано?» — коварно спросил Митяй. Сонечка не ответила. Митяй потом целых два урока не давал ей покоя. Пощекочет шею бумажкой и шепнет «Деревья сажать пойдешь?» Она только сердито встряхивала волосами. Но Митяй все же донял ее. На уроке географии вырвал из тетрадки листок, и нарисовал на нем тоненькую смешную девочку с загнутыми ресницами и бантиком в волосах. Держа в руках лопату, девочка сажала дерево, а сбоку на массивной треноге возвышался киноаппарат. Худой, как спичка, человек стоял рядом с аппаратом и крутил ручку. Внизу Литяй написал «Путь в искусство». Рисунок получился очень смешной, И Сонечка, получив его, вдруг наклонила голову и прикрыла лицо рукой. Митяй потянул Андрея за рукав, приложил палец к губам и чуть слышно произнес. «Смеется!» После урока он опять спросил. «Да как насчет деревьев?» Сонечка вздохнула. «Ладно уж, только ради искусства». «Ага!» — обрадовался Митяй. «Я всегда говорил, искусство требует жертв». Рука друга. На широком пологом склоне, Куда не посмотришь, Всюду, как муравьи Копошатся фигурки ребят. Солнце, будто напоминая, Что идет апрель, И оно может позволить себе Уже и забираться на синем небе повыше И погулять подольше, Чем в марте, Светит вовсю. Теплые лучи его согревают землю, Изявшую за долгие месяцы зимы. Будет в ней жизнь. Уже вылезли из-под прошлогоднего рыжего сена тонкие точно иглы-травинки, зазеленели бархатные шубки мхов, радуют, веселят сердце и звездочки маленьких синих цветочков. Да, сколько их! А солнце все светит, светит и греет, греет и приговаривает. «Снимай-ка, дружок, пальто!» И снимают ребята пальто, мелькают в их проворных руках лопаты, грабли, ведра. Андрей бы тоже с удовольствием взял лопату, но не дают, Олег не позволяет. Ты, пожалуйста, не чуди, недавно с постели и уже работать. Ходи, гуляй, дыши воздухом. Что же ему делать? Может и правда заложить руки в карманы и ходить до да насвистывать? Это когда все работают, все-все. Одни носят удобрения, другие — воду, третьи закапывают ямы, следя, чтобы дерево было правильно посажено. За этим надо строго следить. Если главный садовод Дмитрий Шашаев увидит, что неправильно посадили дерево, страшный шум поднимет. «Вы что, до семи считать не умеете? Хоть удобрение то положили? С плодородным слоем земли смешали?» Но Митяй не только кричал да распекал, Он то и дело сам брался за лопату, работал. Ноздри его широкого носа раздувались, вбирая прелый до слёз знакомый запах пробужденной земли. И вспоминалось далекое детство, село, мать. Лицо у Митяя прояснялось. В желтых глазах светилась тихая грусть. «Митя, Митя!» — звала его Сонечка. «Слышишь?» Он не сразу отзывался, придерживая рукой тонкий стволик саженца. «Митя, да слышишь ты, землю вокруг утаптывать!» Он разгибал спину, ветерок шевелил его волосы. «Ну, притопчи, легонько, вот так-так!» «Глянь-ка!» — радостно удивился он. «И посадила ровно, и уровень выдержан!» «Быть тебе великой артисткой!» Сонечка смеялась. «А что еще делать?» Даже Сонечка хотела работать. Андрей подошел к Олегу, выдернул из земли лопату. «Стой, стой, положи на место!» Андрей уже не слушал. Зашагал вниз, где Светлана и ее подшефная белобрысая малышка в красном беретике сажали яблоню. Светлана усердно закидывала землей широкую яму. Ей было жарко. Она давно сняла пальто и работала в одном платье. «Вот какие вредные люди!» Стараясь за веселым тоном скрыть смущение, сказал Андрей. «Дерево не дают посадить, хоть тебе помогу». Сначала Светлана тоже было перепугалась. Нет, нет, ни в коем случае, он не должен копать. Но Андрей так умоляюще посмотрел ей в глаза, что вся ее непреклонность сразу пропала. Только, пожалуйста, потихоньку. Если не можешь, не надо, я тебя прошу. И несколько раз потом настороженно спрашивала. Не больно? Ничего не чувствуешь? Да нет, сам профессор Кувшинов делал. Она не успокаивалась. «Честно? Не больно?» «Честно, Света», — ответил он уже серьезно, без шуток, — все хорошо. Яма была засыпана почти доверху. Малышка отпустила яблоньку и, убедившись, что она держится в земле уже без ее помощи, строго сказала «Расти, большая, давай яблочки». И очень довольная побежала к своим подружкам. Светлана погладила рукой веточку с чуть набухшими почками, сказала задумчиво. «Когда-то она еще вырастет. Лет через пять-шесть. о к тому времени нас здесь уже не будет. Мы станем взрослыми. Как странно, взрослыми. Правда, странно?» Андрей попытался представить себя через шесть лет. «Да, интересно. На заводе, наверное, буду работать. Может быть, в институт поступлю. Больше он ничего не мог придумать». А мне и врачом хочется быть, и учителем, и шить, кроить очень люблю. — Из тебя хороший получится врач, — уверенно сказал Андрей. — Почему? Руки у тебя такие нежные, верные, с любой раной справятся. Она смутилась от похвалы, сказала поспешно. — А яблоньку-то забыли! На лезвие лопат сверкало солнце. Яма наполнилась доверху, делая вокруг дерева ровик, Светлана с затаённой улыбкой спросила. «Угадай, о чём я думаю?» Андрей добродушно усмехнулся. «Человек не карась, два раза на один крючок не поймаешь. О сумме углов треугольника думаешь. Угадал?» «Угадал», кивнула Светлана. «А ещё о чём?» Он прищурился. «Нет, лучше ставь двойку. Мне жалко твой дневник пачкать. Хочешь?» Светлана смело вскинула на Андрея карие чистые глаза. Хочешь, скажу? Я думаю о хороших людях. Я много знаю хороших людей, и теперь еще узнала одного человека. Он очень хороший. Ты знаешь, о ком я говорю? Андрей хотел ответить шуткой, но понял, не сможет. Да и с горлом что-то першит. И тогда он быстро взял ее маленькую надежную руку, руку друга, и крепко пожал. Светило яркое весеннее солнце, По всему зеленеющему склону До самой ленты шоссе Поднимались тонкие стволики яблони, груш, Пока они слабы и беззащитны. Но пройдет время, Деревца вырастут, возмужают, Зашумят пышной листвой, И уже никакому урагану не сломать их, Потому что посажены надежно И стоят вместе, одной семьей, Друг с другом, рядом.